Один великий психолог, которого имени я право не упомню, сказал, что описание дневных упражнений человека есть вернейшее изображение его сердца. По крайней мере, я так думаю и, с дозволения моих любезных читателей, опишу, как Наталья, боярская дочь, проводила время свое от восхода до заката красного солнца. Лишь только первые лучи сего великолепного светила показывались из-за утреннего облака, изливая на тихую землю жидкое, неосязаемое золото. Красавица наша пробуждалась, открывала черные глаза свои и, перекрестившись белую атласную до нежного локтя обнаженную рукою, вставала, надевала на себя тонкое шелковое платье камчатную телогрею и с распущенными темно-русыми волосами подходила к круглому окну высокого своего терема, чтобы взглянуть на прекрасную картину оживляемой натуры, взглянуть на златоглавую Москву, с которой лучезарный день снимал туманный покров ночи, и которая, подобно какой-нибудь огромной птице, пробужденной глазом утра, В ветерка стряхивало с себя блестящую росу. Взглянуть на московские окрестности, На мрачную, густую, необозримую Марьину рощу, Которая, как сизый кудрявый дым, Терялась от глаз в неизмеримом отдалении. И где жили тогда все дикие звери севера, Где страшный рёв их заглушал мелодии птиц поющих, С другой стороны являлись Натальину взору сверкающие сгибы Москвы-реки, цветущие поля и дымящиеся деревни, откуда с веселыми песнями выезжали трудолюбивые поселяне на работы свои. Поселяне, которые по сие время ни в чем не переменились, так же одеваются, так живут и работают, как прежде жили и работали и среди всех изменений и личин представляют нам еще истинную русскую физиогномию. Наталья смотрела, опершись на окно, и чувствовала в сердце своем тихую радость. Не умела красноречиво хвалить натурой, но умела ею наслаждаться, молчала и думала. «Как хороша Москва белокаменная! Как хороши ее окружности!» Но того не думала Наталья, что сама она в утреннем своем наряде была всего прекраснее. Юная кровь, разгоряченная ночными сновидениями, красила нежные щеки ее олейшим румянцем. Солнечные лучи играли на белом ее лице, и, проницая сквозь черные пушистые ресницы, сияли в глазах ее светлее, нежели на золоте. Волосы, как темно-кофейный бархат, лежали на плечах и на белой полуоткрытой груди. Но скоро прелестная скромность, стыдясь самого солнца, самого ветерка, самых немых стен закрывала ее полотном тонким.